Глава 16. Самая главная наша цель уничтожить портал, произнёс Антур. Любыми способами. И теперь, когда они сами его принесли сюда, станет намного легче. Главное добраться любыми способами. Мы расположились в центральном зале главного корпуса укрепления, который находился рядом с завесой. Зал был большим и светлым. В камине потрескивал огонь, и слуги из числа людей разносили горячий чай с ароматом трав. Я сделала всего один глоток и отставила кружку в сторону, почувствовав лёгкую тошноту. Надо направить все силы для контрудара, согласился Конрад. Мы должны будем отвлечь демона, а Айвери подберётся к порталу. Мы тоже стоять в стороне не будем, заметила Хани. Послушницы сидели на широкой лавке, С другой стороны три командира людских отрядов. Именно они отвечали за оборону и различные катапульты с огненными снарядами. За центральным столом сидели Антур и командиры связок. Я и Туниса расположились чуть дальше и в общем обсуждении почти не участвовали. "Сначала обрушим на них огневую мощь", продолжил Ларка старший. "Это поможет отбросить их назад и выиграть время". Жаль, корпус Табоцкий не успеет подойти. Табоцкий это же комендант стены. Выходит Антор в минуту опасности, обратился к нему за помощью. Но путь до завесы долгий, и они прибудут не скоро. Огненных шаров должно хватить, заметил один из людских командиров. Но лишь для удара. Потом мы останемся ни с чем и противостоять больше не сможем. Сами понимаете, мы против демонов бессильны, я вздрогнула. Несколько тысяч молодых мужчин, которые более 4 лет прожили здесь, могли погибнуть за считанные секунды. Стоит завести пасть, и они станут первыми жертвами демонов. Будем надеяться, что больше и не понадобится, заметил Конрад. Вся надежда на Айвери. Они все взглянули на меня. Вот только я не вдохновилась их порывом. и частью пасти героини в борьбе за лучший мир. У них не было плана. Они не знали, что делать и как быть. Самое обидное, что при этом ликаны отказывались прислушиваться к моему мнению, и во всём этом безобразии мне отводилась главная роль. Сколько тебе надо времени, чтобы закрыть его? спросил Антур. Не знаю, ответила я, размышляя, надо ли говорить им о том, что для закрытия портала мне нужен итон. Но чем больше, тем лучше. Они переглянулись. Мой ответ их явно не устроил. А что они хотели? Чтобы я с криком встала впереди армии и за считанные секунды закрыла портал? Так такого точно не будет. Я осторожно коснулась метки, которая пульсировала на запястье, становясь кроваво-красной. То ли сама по себе менялась, то ли реагировала на скорую битву. Раньше все знания мы получали именно от метки. Она помогала нам, направляла, подсказывала, а в этот раз будет так же. Или мне придётся самой искать выход. Лари ведь так и не поняла, как запечатать портал, а метка её рук дела опять завесить её цепями. Так это не поможет. Значит, нужен Итон. И мне надо как-то до него достучаться. Но как сделать это в пылу битвы? когда он, может, будет сам отправлен в бой против сородичей. Получается, надо сделать это до начала атаки. Вопрос остался тем же. Как мне это сделать? Ни ликаны, ни демоны это не позволят. Сразу после огневой мощи лучше всего ударить силой. Все ликаны как один бросятся в атаку. Это тоже поможет выиграть время, продолжил Антур. Мы разбросаем их от портала и дадим Айвери необходимое время. Ты, Конрад, ударишь в центр. Связки Нира и Огара ударят с левого фланга, а Гарет и Фенс справа. А мы? спросил Калеб, поглаживая бороду. Вам предстоит защищать Айвери, произнёс мужчина, не хотя признав. Её вы чувствуете лучше всего. А она вас Сила связки еще осталась. Так прошло более двух часов. Ликаны обсуждали, жарко спорили и снова выдвигали свои идеи о том, как увеличить мне время для того, чтобы добраться до портала. Меня сажали на спину то Калибу, то Блейну, то Конраду. Предлагали самые разные способы доставить к порталу, вплоть до того, что меня перенесли бы по воздуху и скинули вниз. Я слушала их вполуха, сосредоточившись на собственных проблемах. Как подобраться к Итану и поговорить с ним? Встав со своего места, я подошла к окну. Туниса тут же оказалась рядом. Что думаешь делать? тихо спросила ведьма. Она примерно представляла, какие мысли меня сейчас тревожили. Ты же слышала их. Они всё решили, и моё мнение не учитывается, пробормотала я в ответ. Тебя это остановит? Остановит. Если бы всё было так легко и просто. Я не представляю, как это сделать. Нет. Я представляла, но не хотела верить. Слишком сумасшедшим казался этот план. Почему он отступил? Зачем дал эти 3 часа? Продолжая всматриваться в завесу, спросила я: "Что-то тут не так. Может, тоже готовится?" предположила молодая женщина. "Не знаю." отозвалась я и закрыла глаза, пытаясь прислушаться к своим ощущениям. Но они спали. Ты видишь варианты нашего будущего? спросила я у Тонисы. Молодая женщина покачала головой. Нет. Всё пропало. Как прозвучали сигнальные трубы, так всё исчезло. Ни одного варианта развития событий. Я и забыла, что значит быть в неведении, как и все не знать будущего. и бояться, зная, что помочь не сможешь. У демона есть план. Он что-то задумал, и мне надо узнать что, произнесла я и резко повернулась, сообщив присутствующим. А мне надо подышать свежим воздухом. Здесь очень душно, а у меня кружится голова. Я думаю, мой обморок посреди боя никому из вас не нужен. Блейн тут же вскочил со своего места. Я с тобой, Даже не сомневалась, что он вызовется. Ладно, это не страшно. Хорошо. Но они не собирались отпускать меня так просто. Не думаю, что это хорошая идея, произнёс Конрад, подозрительно меня изучая. Он-то мне точно не доверял. Думаешь, я брошусь за завесу, поставив всех под удар? Езвительно поинтересовалась у него, схватив пальто со стула. Поверь мне, я не настолько глупа, «Ты же поставила перед собой цель спасти Итана», — отозвался он. «Зря ли Канн вспомнил про брата?» «И спасу, но не такой ценой», — отрезала я, подходя к двери, едва не столкнувшись со слугой, который нес под нос с новой порцией чая и закусок. Выйдя на улицу, я некоторое время просто стояла, вдыхая холодный воздух. «Как же здесь тихо!» Стоял ясный день. На небе было не облачко. Даже ветер не летал, поднимая в воздух комья снега и искрящегося в лучах яркого солнца. Я спустилась по ступенькам вниз и застыла, убрав руки в карманы и глубоко дыша. А надышаться всё равно не могла. До конца перемирия осталось совсем немного. И сразу атака и бой. Последний бой за наш мир. А я? Я должна сделать то, что предначертано. Мы справимся. произнёс Блейн и осторожно приобнял за плечи. Мне стоило больших трудов не отшатнуться. Всё будет хорошо. Да, будет, прошептала я, а потом вдруг резко развернулась в его руках, уставив взгляд на завесу. "Ты что?" удивился Ликан. "Прости". А потом набрала побольше воздуха и крикнула: "Я хочу поговорить с ним. Дай мне поговорить с Итаном". А тот будто только этого и ждал. Что взамен? Пронеслось над головой, и всё вокруг вдруг ожило. Появился ветер, который донёс шуршание ветвей и шоррах демонов, которые никуда не делись, или ждали команды. Блейн развернул меня, спрятал за спину, но я и оттуда вырвалась, продолжая кричать: "Просто поговорить, или за разговор тоже надо платить?" Айвери, прекрати! Рыкнул Блейн и попытался меня оттащить, но я, активировав метку, отбросила его в сторону. Надо было спешить. Сейчас из дома выйдут Антор и остальные. Ледяные ветра окружили меня со всех сторон и донесли до завесы за пару секунд, опустив у самой черты. Только поговорить, повторила я, создавая вокруг себя непроницаемый кокон. Теперь им меня не остановить. Он всё равно тебя не узнает. Тогда тебе бояться нечего, не так ли? Дай мне поговорить с ним. Дай попрощаться. Итан появился рядом со мной неожиданно. Точнее, не Итан, а та оболочка, которая от него осталась. Мужчина застыл, из-под лоб я глядя на меня пустым взглядом побелевших глаз. «Три минуты, Айвери!» «Три минуты!» «И что мне сказать? Что я люблю его?» что мы смогли победить проклятие, и у нас будет ребенок, что мне нужна его помощь в последний раз, но это будет стоить ему жизни, что шансов на спасение нет, но я не могу не попытаться. Все не то, и слова все неправильные, а Итан? Его больше нет, пусть процесс не завершен, но вернуть его невозможно. Теперь я понимала Кандиру и ее отчаяние. Но и сделать ничего не могла. И там, прошептала я, коснувшись завесы, которая тут же засияла и заискрила в ответ. Ты же обещал всегда быть рядом, помнишь? Обещал, что не бросишь меня. Ни те слова, но других я найти не могла, а минуты истекали. Я люблю тебя, слышишь? Ничего не изменилось. Он продолжал стоять и молчать. Я уже отчаилась добиться результата, особенно когда на меня уже давили со всех сторон, подоспевшие ликаны, пытаясь пробить кокон, сказать про ребёнка или нет. "Лари, помоги мне", всхлипнула я. И тут он дёрнулся едва заметно, но этого хватило, чтобы сердце забилось вновь. Лицо осталось непроницаемым, но начали меняться глаза. Из мёртво-белых они постепенно стали превращаться в чернильно-чёрные. чужие. Лари едва слышно прогудел Итон. А я я просто поняла, что его тело занял кто-то третий. Кто вы такой? прошептала я, подавив желание отшатнуться. Уж слишком жуткий был его взгляд. Мне казалось, что страшнее холодных и безразличных бесцветных глаз Итона быть не может. Но это было не так. На меня сейчас смотрела сама бездна. Если бы у самой страшной чёрной ямы было лицо, то оно было именно таким. Этот взгляд совершенно чёрных глаз, лишённых белка, казалось, смотрел в самую душу, видел насквозь все страхи и сомнения. И от него не спрятаться, не скрыться, как ни старайся. Ты пахнешь ей, пророкотало существо, занявшее тело Итона. и голос был совсем другим, чужим и каким-то неправильным. Даже демон не пугал меня так сильно. От него я по крайней мере знала, чего ждать. А тут совсем новый игрок, показавший своё истинное лицо. Я никогда не слышала о таком. Да и демоны были совсем другими, не менее страшными, жуткими, но другими. А про это существо я никогда не слышала. осталось меньше 2 минут, что он отвёл тебе, сообщило оно. А я поморщилась от очередной попытки Иリカнов добраться до меня. Теперь к ним присоединились и послушницы. Сопротивляться становилось всё сложнее. Они били изо всех сил, стучали, кричали, пытаясь дотянуться. Что вам нужно? Твоя помощь. Это ловушка, кричал разум голосом богини. Она не верила, существуету и даже боялась. Это было странно и непонятно. В чём? В спасении мира и твоего возлюбленного. И это она уже не спасти, быстро возразила я и закусила губу. Ситуация выходила из-под контроля. Что-то Лари не предусмотрела, где-то ошиблась, а вместе с ней и я. Он всё ещё здесь, возразило оно. и сообщила совершенно неожиданное. Итан поверил мне и впустил, несмотря на все запреты и страхи. Ты же гадала, почему он не погиб, почему выжил. А тебе и ответ. Кто вы? нервно повторила я. Времени уже не оставалось. Ещё немного, и обрику всех на гибель. Пытаясь вытащить меня, они теряли драгоценное время на подготовку. Лари не единственная, кто отдал свою жизнь, став фантомом. Я тяжело сглотнула, внезапно поняв, кого именно видела перед собой. Только этого не могло быть. Лари же сама сказала, что это невозможно. Она и сейчас билась, пытаясь прорваться, но сил больше не осталось. Поэтому она тоже кричала, почти беззвучно, на краешке сознания. Почему я должна вам верить? Потому что противоядие почти готово. И лишь ты, как наследница Ларри, сможешь его активировать. Ее сила сейчас клубится в твоих руках. А я слишком долго этого ждал. С Кандирой не получилось. Она не позволила мне довершить начатое. Ярил? Из-за этого он разрушил цепи? пытался добраться до противоядия. Вам известно о противоядии? переспросила я и быстро произнесла, озвучивая свои догадки. Вы вы её муж. Тот самый, что пожертвовал собой, спасая наш мир и давая любимой возможность сбежать. Быстрее, Айвери, торопил меня он. А если это ловушка? Если демон пытается таким образом вытащить меня за завесу, выпалила я, потирая запястья, и не зная, какой выбор сделать. Глупо было озвучивать свои страхи, и тем более спрашивать существо об этом. Правду оно всё равно не скажет. Итан мне поверил. А ты ему? Ох, как я ненавидела такие моменты. Он ведь прав. Итан ему поверил. иначе никогда бы не позволил себя обратить рискнул собой всем миром но если он тоже ошибся 3 2 1 я зажмурилась и протянула руку через завесу тут же ощущая как итан болезненно сжал её и рывком потянул на себя и я взлетела вверх на несколько метров над ледяной землёй Задыхаясь от ледяного ветра, ударившего в лицо. Неужели это конец? Неужели я ошиблась? Приземлилась я прямиком на спину обратившегося огромного белого тигра. Ох! Держись, рыкнул он и бросился вперёд. Следом за мной, стрелой из-за завесы, выбежали огромный белый волк, грациозная кошка и могучий медведь. Чуть помедлив, Выскочил Барс и Белая Тигрица. «В атаку!» Команда Антура и со стен тут же полетели огромные шары с зажигательной смесью. Это было страшно. Шары с жутким свистом пролетали мимо нас. Я понимала, что в меня точно не целились. Несмотря на мою выходку, убивать хранительницу было бы глупо. Но падали снаряды рядом, и куски снега и земли, поднявшись в небо, все-таки долетали. «Помоги!» Мысленно крикнула я, прижимаясь к тигру и находя взглядом Блейна, который поравнялся с нами. Помоги нам добраться до портала. Ты с ума сошла. Я тоже так думала. Только сумасшедшая могла решиться на такое послать в бездну все планы, подставить Антура и армию ликанов в своих друзей и подруг. И всё ради чего? Чтобы уйти вслед за призрачным шансом на спасение. Помоги. Снова умоляюще повторила я. А за нашими спинами поднималась армия ликанов. Я слышала их воинственный клич, от которого закладывало уши. Ох, Лари, надеюсь, я сделала правильный выбор. Демоны бросались нам навстречу, огромные, жуткие, но связька работала слаженно и успевала обезвредить их, не давая добраться до нас. Снова рычание, крики, вопли и непрекращающиеся взрывы зажигательных шаров, от которых сотрясалась земля. ком я снега и земли, запах гари и копоти с кровью, который приносил ледяной ветер. И несмотря на сильнейший мороз и отсутствие кристалла, мне было жарко, и противный пот тёк по спине тонким ручейком. Айвири, он идёт, успела шепнуть я, стараясь не свалиться при этом со спины тигра. Это было сложно. Он бежал неровно, то ускоряясь, то замедляясь, перепрыгивая через демонов и отскакивая в сторону от их стрел. Я запоздало со орудило вокруг Наскокан, пытаясь защитить. Одновременно с этим создала огромную огненную плеть. Сидеть в стороне и просто смотреть, я не собиралась. Путь до портала надо было пробить. Это было сложно держаться за жёсткую шерсть тигра и в то же время размахивать плетью в разные стороны. Но Ликан замедлился, помогая мне. Не успеет отозвалось существо ударом мощной лапы с противным хрустом отбрасывая демонов с нашего пути. Им тут же занялся подоспевший барс. То, как Фэб разгрызает демона на части, я смотреть не могла, поэтому отвернулась. До портала оставалось совсем немного, но и демонов меньше не становилось. И самый главный ещё не вступил в бой. Чего он медлит? Зачем даёт нам подобраться к порталу? И что дальше? быстро спросила Яра, рассекая ещё одного демона на обугленные части. В нос снова ударил противный запах гари, от которого замутило. Ох, нет. Только этого сейчас не хватало. Тошнота. Это последнее, что мне сейчас было нужно. "Ввели своим идти за нами", произнесло существо, вставая на дыбы. От неожиданности я вцепилась в подшорсток двумя руками, а плеть сама собой оплела запястье. Их помощь понадобится. И держись. Познавато предупредил. Ещё немного и слетела бы вниз, прямо в лапы демонов. За нами, мысленно позвала я связку. Куда? выдал Калиб. В портал. не очень уверенно отозвалась я. Здорела, орявкнула Джил. Знала же, что не стоило за ней идти, совсем чокнулась. Никого заставлять не стану, успела ответить я. когда тигр подо мной неожиданно припал на задние лапы, готовясь к прыжку. И я все-таки зажмурилась. Не от страха, а из-за ветра, ударившего в лицо. Ощущение прыжка. И мы приземлились, подминая под собой демонов. «Открывай», — приказал Ликан. Он издевается? Но как? «Коснись большой красной кнопки и пропусти через нее силу». «Силу?» Она реагирует на мою силу, а пешила я и невольно втянула голову в плечи, когда в мой кокон влетело штук 20 стрел, но пробить не смогли. На её: "Давай быстрее". Не слезая с тигра, я коснулась кнопки и призвала метку, практически сразу ощутив, как она заискрила на кончиках пальцев, вызывая лёгкую дрожь и переходя в кнопку. Раздался лёгкий писк. Замигали кнопки, и портал засиял ярким светом. Все внутрь, скомандовала я, и мы первые прыгнули внутрь. Связка за мной. Оглядеться по сторонам я не успела. У меня просто не было для этого времени. Запечатывай, тут же приказал он, резко разворачиваясь. Быстрее запечатывай портал. Я не стала спрашивать зачем. Это и так понятно. Меня интересовал другой вопрос. Как? Так же, как открыла. Коснись большой зелёной кнопки. Вон той большой с правой стороны, видишь? И пропусти через неё силу, как в прошлый раз. Отдай приказ закрыться. Быстро произнёс Итан. Я кивнула. Только белая тигрица и барс оказались внутри, сделала, как он сказал. Она немного опоздала, потому что часть демонов всё-таки пробрались следом за нами. Кто-то целиком, а кто-то лишь частями. Головы, руки, туловище, закрывшись, портал обрубил их в одно мгновение, не оставив даже шанса. А с теми, кто всё-таки сумел пробраться, разобрались ликаны. Это задержит их? Убирай руки от погасшего портала, спросила я. Меня ещё немного трясло от использования силы нестандартным способом. А подушечки пальцев неприятно покалывали и ныли, словно я засунула руки в ледяную воду и теперь пыталась согреться. Ненадолго. Отозвался тигр. К сожалению, открыть его они смогут и довольно скоро, но у нас будет немного времени, поэтому стоит поторопиться. Я кивнула и впервые осмотрелась. Огромный зал с высокими потолками и полное отсутствие окон. Свет исходил от многочисленных небольших квадратов, которые располагались на потолке. Зал был полностью сделан из светло-серого металла, большое количество стеклянных перегородок, какие-то странные коробки, непонятные чёрные зеркала на стенах. И всё это покрыто снегом и коркой льда. С потолка свисали огромные сосульки, а иней медленно пожирал всё вокруг. "Где это мы?" тихо спросила я. Центральный зал. Отозвался Итан и направился к одной из дверей. Все за мной. И не отставать. Идти шаг в шаг. Очень осторожно. Беспрекословно подчиняться любым приказам и не задавать лишних вопросов. Здесь есть ловушки и часто ходят патрули. Всем понятно. Да. Ответили мы нестройным хором. Не хочешь ничего нам объяснить, раздражённо спросила Джил, как только мы отправились в путь. Меня в целях безопасности было решено оставить на спине у тигра, что именно вас интересует? Всё. А это Ольгина. Молодая тигрица осторожно шла, мягко ступая по обледеневшему металлическому полу и прижав уши к голове. Это же не мой брат и не демон, заметила и не только она. «Нет, это не Итан», — согласилась я, озираясь по сторонам. Длинные коридоры, металлические лестницы, странная сетка вместо перил. Все казалось таким странным и непонятным. А еще здесь было так же холодно, как и за завесой. «А кто?» — прогудел Калиб. Огромный бурый медведь с окровавленной мордой шагал предпоследним, полностью сосредоточившись на анализе обстановки, даже задавая свой вопрос, он на меня не смотрел. И почему рискнула всем, бросаясь к нему и подставляя всех нас, спросила в свою очередь Джил. Всё рассказывать им я не стала. Слишком много времени это займёт, и ещё неизвестно, поверят ли они в это. Я вот не сразу приняла правду и сама ещё не до конца во всём разобралась. Возлюбленный Лари. Он занял его тело и сейчас ведёт нас к лекарству, которое вылечит Итона, с надеждой спросила Ольина. Мы поднимались всё выше по скрипучим шатким лестницам. Другие демоны нам пока не попадались. Надолго ли продлится это везение? Я очень сомневалась и поэтому сильнее сжимала огненную плеть, которая продолжала обвивать моё запястье. А не только Итона Оно должно изменить всех демонов и помочь нам победить. И ты ему поверила? подал голос Блейн, впервые заговорив. Итон тоже ему поверил. Слабое оправдание, но другого не было. Отчасти именно по этой причине я согласилась на всё это. Не знаю, как для остальных, но для меня мнение Итона означало многое. И к чему это привело? На это у меня ответа не было. Осторожно рыкнул вдруг тигр к стене, живо. Спорить никто не стал. Мы синхронно шарахнулись в сторону, а буквально через секунду с жутким рёвом из дырок в полу поднялись языки пламени. Прогорели около минуты и погасли, не оставив и следа. "И что это?" спросил Фэб, первым нарушив молчание. "Ловушка", отозвался Итан. "Я же сказал, что их много здесь". "Отлично", хмыкнул Калиб. Долго ещё. Терпение. Внизу что-то сильно громыхнуло. Вот только времени у нас нет, заметил Блейн. Кажется, портал им открыть удалось. Тогда следует ускориться, заметил Итан. Бегом. Мы почти у цели. Чем дальше мы продвигались, тем заброшенным всё кругом выглядело: остатки поломанной мебели, какой-то непонятный мусор. Более высокий слой снега и льда, да и сетка была в нескольких местах порвана, а пара ступеней отвалились. Другие же опасно скрипели от каждого нашего шага. «Быстрее!» — торопил нас Итан, когда мы поднялись и оказались у темного коридора. Здесь освещения не было. Далека нам оно было и не нужно. Они отлично видели в темноте. А мне не обязательно. Все равно сидело верхом. Так мы и шли дальше, пока не остановились у одной из дверей. Нужна твоя кровь, сообщил Ликан, повернув голову ко мне. Даже в полной темноте я увидела, как сверкнули его глаза. Что значит кровь? Тут же выступил вперёд Блейн. Для чего? Дверь иначе не открыть. Айвери, мой потомок, очень дальни, но это должно сработать. Плюс ко всему, сила Лари. Хорошо, я сделаю это. Вмешалась я, пока они не затеяли новый спор, тратя драгоценное время. Тигр присел, помогая мне спуститься, и почти сразу оборачиваясь. Уж слишком темно было в коридоре. Поранить себя не составило большого труда, и я даже не вздрогнула. Что дальше? «Коснись здесь», — приказал тот, ткнув мою руку в стену рядом с дверью. Там был какой-то непонятный квадратик, который пискнул и сразу замолчал. Что дальше? Попробуй пропустить силу, как делала это с порталом. Только осторожнее. Хорошо, я поняла. Сначала ничего не происходило, а потом раздался щелчок, и с тихим скрежетом дверь открылась. Быстрее, внутрь. Помещение, в котором мы оказались, было небольшим и квадратным. Привычное отсутствие окон, снег налить сосульки и инеи. много металлических полок, заваленных странными предметами, назначение которых можно было только догадываться, но они меня мало волновали. Тяжёлая дверь за нами медленно закрылась и наступила тишина, а ещё темнота. Свет. С командовал Итон, и он сам зажёгся, на мгновение ослепив. И что дальше? спросил Блейн, становясь рядом и чуть отодвигая меня в сторону. пытаясь таким образом хоть немного спрятать. Мы оказались заперты в ловушку. Один выход, у которого через пару минут будет стоять армия демонов. Назад нас не выпустят, по крайней мере, живыми. Кстати, как долго эта дверь сможет выдерживать их натиск? Что нам грозит: смерть от рук монстров или от голода? Будущее вырисовывалось не очень радужное. Мужчина обернулся. И блейн содрогнулся, встретившись с ним глазами, и я чувствовала, потому что стояла рядом. Лари выдохнул молодой мужчина и отвернулся, не в силах вынести взгляд чёрной бездны. Я его прекрасно понимала, и лишь надежда на то, что настоящий Итан жив и вернётся, удерживала от отчаяния. Стоящая за его спиной Ольяна всхлипнула и спрятала лицо на груди Феба, который тут же приобнял её за плечи. И что-то утешительное зашептал на ушко. Она не поможет, отозвался тот. Дверь выдержит около 5 минут. Этого нам хватит. А потом будем выливать противоядие по ложечке каждому, усмехнулась Джил и сморщилась, прижимая руку к боку. Ты ранена, воскликнула я, заметив, как окрасилась алым ткани её блузки, и шагнула вперёд, решив оказать помощь. Не смей «Ко мне подходить!» — резко отозвалась девушка и сморщилась еще сильнее. «Но я могу помочь. Не можешь!» «От тебя мне помощь точно не нужна!» Странная. В портал за мной пошла, в авантюру ввязалась, а от лечения отказалась. Понимаю, что ненавидит. Я сама себя ненавидела за то, что произошло, что позволила так поступить сытаном, Но сейчас чувства и эмоции надо было оставить на заднем плане и руководствоваться логикой. С раной далеко не убежишь. Всё узнаете в своё время, сообщил Итан. Но сначала нужна ваша помощь. Какая? выступил вперёд Калеб, шикнув на открывшего было рот Блейна. Мы готовы. Могучий Бурый тоже выглядел неважно. Огромный кровоподтёк на лице, рваная рана на руке. И прихрамывал он на правую ногу чуть заметно. Возьмите вот этот металлический полукруг и вынесите его в центр, приказал он и снова осмотрелся, указав на противоположный угол. Фэб, там под завалом есть ещё один. Тоже надо принести в центр. Блейн, за мной. Поможешь достать кое-что? А нам что делать? спросила Джил, и едва заметно покачнулась. «Позволь Айвери вылечить тебя. Истекающая кровью, ты нам точно не поможешь. А на Айвери это не скажется. Сейчас у нее такой резерв, что это капля в море». Девушка скрипнула зубами, но неохотно согласилась, сев на ближайшую коробку. Я тут же двинулась к ней, рассеивая огненную плеть на запястье. Сейчас она только мешала. Присев на корточке, Осторожно коснулась набухшей от крови ткани. Помочь, спросила Ольяна, становясь рядом с нами. Держи её, чтобы не дёргалась, отозвалась я, приподнимая рваный край рубахи. Да пошла бы ты, рыкнула Джил и слабо застонала, когда я отлепила присохший кусочек. Проклятье. Я постараюсь осторожнее, пробормотала я, призывая метку. И ладонь тут же обернулась полупрозрачной оболочкой, которая чуть искрила на свету. Обезболивающее применять было нельзя. Силу я еще плохо контролировала и боялась, что могу переборщить, и Джилл просто отключится на пару часов. Рана была длинной, но не глубокой. «Уж постарайся», — процедила та и вздрогнула всем телом, когда я коснулась ладонью раны, запечатывая ее. «Извини», — пробормотала виновата, направляя силу через метку по руке к ране. Ощущение было не из приятных. Принудительная регенерация всегда происходила болезненно, но Джилл держалась хорошо, сцепила зубы, почти не дышала и покрывалась потом, но молчала. «Еще немного», – пробормотала я, усиливая нажим. «Нет», – выдавила та через силу. «Не ускоряйся, и так больно». «Хорошо», – тут же пробормотала в ответ и постаралась уменьшить нажим. Регенерация действительно прошла быстро. Обычно на такую рану у меня уходило около 5 минут. Сейчас я управилась за 2. Правда, для джил они дались тяжело. Девушка побелела, сравнявшись по цвету со снегом, мелко дрожала и тяжело дышала. Ты как? спросила Ольяна, помогая ей удержать равновесие и не завалиться на бок. Жива. Сейчас передохну и встану. отозвалась та, доставая фляжку и делая жадный глоток. Я встала с корточек и обернулась. Оказывается, пока я занималась ворочанием, мужчины что-то усиленно собирали, создавая что-то из разных частей. Стоило мне увидеть это, как сердце замерло от страха и недоверия, вперемешку с сумасшедшей надеждой. Не может быть. Обойдя Блейна, я подошла ближе, изучая небольшую овальную конструкцию высотой в половину человеческого роста. Это невозможно, прошептала я. Протягиваю руку, словно хотела коснуться гладкого металла, но не стала. Наш портал, подтвердил Итон, вставая рядом. Тот самый, который они с Лари использовали для своих первоначальных исследований. Такой маленький, не поверил Блейн. Он работает? перебила его я, взглянув на Итона. Да. И настроен на главный храм Лари в Райго. Продолжая ковыряться в железках, сообщил Ликан, не оборачиваясь. Что? Бывшая столица Ардана, вскрикнула удивлённо Ольяна. Ты хочешь отправить нас туда? не поверил Калиб. Но зачем? Вот и я не понимала зачем. В этом не было никакой логики. В чём смысл скакать туда-сюда? А как же противоядие? Только не говори, что оно находится в храме, быстро спросила я. не скажу, ответил Итан, обернувшись, и сообщил новую новость. Но активировать без храма ты его не сможешь. В следующую секунду дверь затряслась от жуткого удара, который заставил нас всех вздрогнуть и резко обернуться. Сколько ты сказал выдержит дверь? спросил Блейн. Следом затряслась и затрещала стена. 5 минут, ответил Итан. А стена спросил Калеб, нахмурившись. «Не знаю, не проверял. В любом случае нам следует ускориться. Айвери, держи!» И вручил мне в руки что-то твердое, замотанное в потускневшую тряпочку, покрытую тонким слоем инея. «Что это?» «Противоядие», спокойно отозвался тот и вернулся уже с другой коробочкой. «Это?» не поверила я, едва не уронив от неожиданности. «Это?» Прижав неизвестный предмет к груди, я застыла, боясь даже дышать. Да. Так, времени мало. Как только портал открывается, мы все бросаемся туда без промедления. Энергии мало, он просто может не выдержать и взорваться от перенапряжения. Первая Айвери, Джил, Ольяна и так далее. Все всё поняли. Да, закивали мы. Стена и дверь снова затряслись. Из потолка посыпался иней. Полетели вниз сосульки, разбиваясь на части. Три. Два. Один. Он не успел закончить счет, а я шагнула вперед, бережно прижимая противоядие к груди. Портал мигнул, открылся с тихим шипением, а я сразу нырнула, согнувшись пополам. И вылетела уже на другой стороне, больно ударившись коленями. Быстро отползла в сторону и... И вскочила: "Давай проход остальным". И осмотрелась. Главный зал древнего храма, место, где раньше стоял главный храм и погибли Ярил и Кандера. Он мало изменился, разве что покрылся снегом и инеем. Один за другим выскакивали друзья, спотыкались, падали и быстро поднимались. А портал уже заметно трясло. Летели в разные стороны искры. Ещё немного и действительно взорвётся. Быстрее, быстрее, кричала я с тревогой, наблюдая за ними. Вот и Итон подбежал ко мне, хватая за руки. Ты должна отдать силы артефакту, быстро произнёс он. Что? Может, я не так поняла? Здесь стоял такой грохот и шум, что расслышать что-то было сложно. Отдай артефакту всю силу, всю до капли. Не останавливайся. «И что дальше? Какой в этом смысл?» «Он запустит!» Итан прошептал проклятие и быстро оглянулся на портал, который скрежетал все громче. «Неважно. Послушай, закрыть портал я не смогу. Он не выдержал нагрузку. Значит, скоро он будет здесь. А времени нет. Я буду вынужден уйти, уступив место настоящему Итану. Поэтому слушай внимательно». Отдашь силу, и этот артефакт даст команду другим артефактам. Они разбросаны по всему нашему миру, и здесь тоже. И выйдет специальный газ. Для вас он безвреден, понимаешь? Твоей силы хватит на это. Газ убьёт тварей. Поняла? Д да, закивала я, стараюсь всё запомнить, не понять, а именно запомнить. Но как же быть умницей? Вдруг усмехнулся он, закрыл глаза и завалился на землю. А в следующую секунду в храме раздалось жуткое айвири, и портал взорвался, отбрасывая нас волной в разные стороны и впечатывая в стены. Как же больно. Со слабым стоном я сползла вниз, чувствуя неприятный привкус крови во рту. Голова гудела, А перед глазами всё плыло. Артефакт. Я упустила артефакт после взрыва. Эта мысль мгновенно отрезвила, и пусть боль не утихла, но разум немного прояснился. Я смогла признаться и осмотреться. Всё тот же зал. Друзья раскиданы в разные стороны. Они тоже со стоном поднимались, потирая ушибы, ссадины и синяки. В самом центре в окружении обломков, сажи и грязного снега стоял демон. Здрастой. Айвири. Этого не может быть. Я думала, взрыв уничтожил его или отшвырнул назад. А его даже не задело. Стоит и улыбается, оскалив острые зубы. Нет, мотнула я головой и принялась оглядываться, пытаясь найти артефакт. Вот мы и встретились. Лари, что этому монстру от меня нужно? Твоя сила, пояснил демон, будто прочитав мои мысли. Она не принадлежит тебе. Никогда не принадлежала. Лари украла у нас. Это неправда, крикнула я, а сама бочком начала двигаться в сторону артефакта. который лежал в метрах 5 от меня, лишь бы успеть. Краем глаза видела, как подобрались ликаны, увидев врага рядом, а лишь Итон продолжал лежать неподвижно. Она выкрала дар, обрекая свой мир на гибель. Крикнул демон. Ларевич, тебе это не рассказала, не так ли? Обвинила нас во всём, отказываясь признавать собственные ошибки. Отдала бы дар добровольно, и всё было бы хорошо. Ну, конечно, так я и поверила. Не знаю, зачем ему мой дар, но ни к чему хорошему это не приведёт. Но это даже хорошо. Пусть кричит, рассказывает что-то. Так даже лучше для нас. Намного страшнее, если бы он сразу бросился в атаку. А так есть шанс, совсем крохотный, что мы ещё можем победить. Поэтому я готова была слушать и даже соглашаться, если потребуется. Но ничего. Это мы исправим, и ты отдашь дар мне прямо сейчас, крикнул он, и искры снега разлетелись от него в разные стороны, лёгким порывом ветра ударив мне в лицо. Всё. Счастье и закончилось. А ты попробуй, забери, крикнул Блейн. на ходу обращаясь в белого волка и приземляясь передо мной. Спустя секунду рядом с ним встали медведь, кошка и ягуар. Почти вся связка. Ольяна же осталась рядом с Итаном, пытаясь привести его в чувство. Нет. Я не стану туда смотреть, не буду отвлекаться. Тревога могла замутить рассудок, а сейчас нельзя было поддаваться панике. Вместо этого Я юркнула в сторону и быстро подхватила артефакт с каменного пола, прижимая его к груди, лишь бы он не сломался. Четверо против одного, усмехнулся демон. Это нечестно, вам не кажется? Мы все молчали, лишь шерсть у леканов на загривке стала дыбом. Ещё немного, и бросятся в атаку. Но пока выжидают, прицеливаются. А демон вдруг громко расхохотался. Закинув голову назад и разведя руки в стороны, и в следующую секунду зал дрогнул в прямом смысле. Стены задрожали, пол заходил ходуном под ногами, а с потолка посыпались сосульки и снег. И всё это сопровождалось жутким грохотом и шумом. Снег, повинуясь чужой воле, начал отставать от поверхностей и на бешеной скорости понёсся к демону, совершенно весь закружился вокруг него жутким вихрем и вдруг опал. Тишина. Жуткая, не предвещающая ничего хорошего. Хруст льда, который в оглушительной тишине показался громовым, и сугробы снега зашевелились, образуя прямо на наших глазах мощные фигуры порождения льда. Проклятие, рыкнул Калеб. Всем приготовиться. Полминуты. И рядом с демоном стояли 10 совершенно новых ледяных хищников. Я даже не думала, что их так легко создать из снега. Равновесие сил сменялось на противоположное. Айвери повернул ко мне голову Блейн. Ты чего застыла? Действуй, мы отвлечём. Я будто очнулась, кивнула и первым делом сорудила вокруг себя небольшой кокон. Аликаны будут защищать, но лучше себя обезопасить. Сев у стены, лихорадочно раскрыла тряпку и уставилась на странный и непонятный круг из блестящего металла. Все произошло одновременно. Столкнулись в схватке демоны и леканы, а я коснулась круга, сразу же завопив от жуткой боли. Такого я не испытывала никогда. Много боли было за мою короткую жизнь, всякой, разной, и каждый раз я думала, что хуже быть не может, но терпела. Сейчас все было иначе. то, что испытывала в данный момент, это не боль, это настоящее мучение, которое не описать словами. Можно лишь кричать, орать, срывая голос и извиваться на ледяном полу. Меня разрывало на части, а силу даже отдавать не надо было, она сама текла из меня, и остановить это было нельзя. Надо было просто терпеть и ждать. Голос сразу сел, так что долго орать у меня не получилось. Я захрипела, задыхаясь и издавая странные непонятные звуки. Я слышала о том, что в самый последний миг жизни она проносится перед глазами, всплывают самые яркие моменты. Но не думала, что со мной произойдёт то же самое. Я видела свою маму, её взгляд, когда она в первый и последний раз взяла меня на руки. увидела, как счастье в её глазах сменилось отчаянием. Огонёк жизни медленно затухал и совсем погас. Прости, мамочка, прости меня, молилась я, корчась на ледяном полу. Держись, девочка моя, раздалось вдруг совсем рядом, и я ощутила ласковое прикосновение к щеке. Она пришла поддержать меня в последний момент, дать мне хоть немного сил. И не только она. «Мамочка!» «Ну же, Айвери, борись!» Кричала Кандера. «Ты можешь?» «Не могу!» «Как она не понимает, что уже поздно!» И новые воспоминания. Прогулки с отцом. Его сильные руки, подбрасывающие меня вверх под небеса, где я чувствовала себя свободной, как птица. Как смеялась, прижимаясь к нему. «Сказки Леры Томини». Первое пощёчина Матчихи, о которой я никому не сказала, злоба Айвы. Рождение младшего брата, его первая улыбка, неуверенные шаги. Мой отъезд в обитель. Новая жизнь, страхи, неуверенность. Галия, лучшая подруга, которая помогла мне не пасть в уныние. Учёба, экзамены, первый пациент и первые кошмары. Итан. Та первая встреча на лесной полянке, аромат лесных ягод, от которого кружилась голова, встреча на террасе, наш поцелуй. Запретны, но не менее сладкие. И одна единственная безумная ночь, когда все запреты исчезли, открывая истинные чувства, о которых мы так боялись друг другу признаться. Итан. Просепела я из последних сил. «Итан, пожалуйста, ты мне так нужен!» А вместе с силами исчезал и мой кокон, а с ним и защита. Связка не справлялась, уж слишком много было врагов. Аликаны старались, яростно сопротивлялись, но не получалось. Одолеть высшего демона не получалось. «Глупая девчонка, ты не сможешь победить!» произнес ледяной монстр, возникнув рядом со мной нас разделял лишь тонкий кокон, который на глазах тоскнел и истончался. А круг ещё не всё забрал у меня, я это чувствовала. Нужно ещё время, которого не было. Перестань сопротивляться неизбежному. Никогда. До последнего моего вздоха я буду бороться с тобой. Это похвально, но бессмысленно. Твои предшественницы тоже сопротивлялись. Ты знала, что их убивали свои же? Я тяжело сглотнула, но промолчала. Нет, не знала, но подозревала. Сама хотела поступить точно так же, умоляла Итона убить меня. Кокон в последний раз мигнул и рассыпался сверкающим дождём. Ты моя, оскалился демон, медленно склоняясь надо мною. Айвери, закричал Блейн, пытаясь прорваться ко мне через клоч навалившихся монстров, раскидывая их в разные стороны. Но он не успеет, все это понимали. Мне оставалось лишь надеяться на то, что артефакту хватит того, что он получил. Я уже чувствовала холод от рук демона, видела его мёртвые белые глаза и своё отражение в их глубине. Передача силы вдруг застыла на мгновение, и качнулась в противоположную сторону. Монстр даже не касался меня, а процесс изменился. Легче мне не стало. Боль никуда не делась, и сделать я ничего не могла. И именно в этот момент огромный белый тигр налетел на него со стороны и повалил на каменный пол. Этого не ожидал никто. Ито нас списали со счетов не только демон, но и я, лишь бы остался живым. А с остальным разберусь потом, но мужчина удивил всех. "Не смей", рыкнул Итон, повалив демона на пол и пытаясь достать до горла. И я вскрикнула и выгнулась, до крови кусая губы. Эти скачки меня просто уничтожат. А сила вновь потекла в круг, наращивая темп. "Как посмел ты пойти против меня?" пророкотал тот, легко отшвыривая Итона от себя. Белый тигр сделал кувырок в воздухе, и легко приземлился на все четыре лапы. "Я твой господин, ошибаешься", мотнув головой, ответил Итан и снова бросился на монстра. "Глупец", ответил демон, хватаясь за Итана когтями, раздирая бока. "И умрёшь". С его пальцев сорвалось ледяное пламя, пронзившее Итана. Я даже кричать не могла. Это же верная смерть. Белый тигр рыкнул от боли, но неожиданно устоял. Ты забыл кое о чём, выдал Ликан. Я твоё порождение, и ледяная магия мне не страшна. И пользуясь временной беззащитностью демона, дотянулся до его горла и впился в него клыками. Кровь у монстра тоже была голубой. Это было последнее, что я видела. Артефакт забрал последние силы, и как сказал фантом, откуда-то появился газ. Жуткие, противные, удушающие. Лопались и взрывались созданные демоны. Падали на пол, корчась от боли ликаны. Дым медленно проникал повсюду, меняя всё кругом. Наш мир изменился. Как описать это чувство, когда открываешь глаза и вдруг понимаешь, всё стало совсем другим. И дело не только в даре который опять пропал, не оставив и следа. Всё вокруг стало другим. Даже дышать стало иначе, легче, что ли, свободнее. А ещё пропал холод и мороз. Я глубоко вздохнула, но облачко пара с губ не сорвалось. Да и жарко было в пальто, шапке, в тяжёлых ботинках. Выходит, тут стало значительно теплее. Ты сделала это? Раздался в стороне женский голос. Осторожно, Сев, я увидела в центре зала Лари. Она выглядела совсем не так, как её изображали в виде статуй и на витражах храма. Великая богиня, которой и богиней вовсе не была. Получилось, спросила я и огляделась. Зал тоже изменился. С него будто слетел налёт древнего заточения. сделав его таким, каким я видела его глазами Кандеры несколько месяцев назад, огромный, сверкающий, с красочными картинками на стенах, которые вновь освещались яркими магическими огоньками, только древней двери портала больше не было. Получилось. Вы молодцы, кивнула Лари. Я перевела взгляд на своих друзей, которые неподвижно лежали на полу, и Итан был среди них. что с ними? Приходят в себя. Весь этот мир заново родился, стал совсем другим. К этому надо привыкнуть, особенно ликанам. Им сложнее всего пришлось. И что теперь будет? Поднимаясь на ноги, спросила у нее, распахивая пол и пальто, стянула шапку, принялась разматывать шарф. «Новая жизнь. Совсем новая», — мягко улыбнулась она. Я ухожу. Вы больше во мне не нуждаетесь. Нет, я знала, что силы её ослабли, но не думала, что она уйдёт так быстро. Это как матери бросить своих детей. Но как же? Неужели ты нас бросишь сейчас, когда мы так нуждаемся в тебе? Вы справитесь. Ардан восстановлен. Это мой последний дар этому миру. Сила завесы Ушла на то, чтобы убрать последствия. Не все, конечно, но многие. Снега ушли, и наводнения не будет. Вы можете начать новую жизнь. «Как?» — не поверила я, уж очень невероятно звучало. «Разве такое возможно?» У меня получилось. Вы свободны, Айвери. Теперь вы точно свободны. Демоны ушли из нашего мира. «Айвери». Немного не тем способом, но получилось. Если бы мы только знали, если бы я поверила. Я всё равно не понимаю. Посмотри на своё запястье, Айвери. Я выполнила её просьбу. Метки больше не было. Я ухожу, и статус послушницы уходит вместе со мной. Я понимаю, тебе сложно и страшно, но я верю в тебя. «В вас всех. Вы доказали, что на многое способны. Подожди!» Но Ларри уже растворилась в воздухе. Одновременно с этим начали приходить в себя ликаны. «Итан!» Я подбежала к мужчине и упала рядом с ним на колени, заглядывая в знакомые серые глаза. «Айвери!» – прошептал тот, обнимая и прижимая к себе так сильно, что нечем стало дышать. «Моя Айвери!» Я уже думал, что больше никогда не увижу тебя. Я тоже. Итон. Я так испугалась, произнесла в ответ, зарываясь лицом в его грудь, жадно вдыхая аромат, присущий только ему. Не отпущу тебя. И никому не отдам. А я и не уйду, сквозь слёзы ответила я. Не выгонишь, как не старайся, тем более что мы с тобой муж и жена. Итон чуть отстранился. Мы женаты. Ах да, он же не знает, очень много не знает. Тот храм оказался не совсем обычным, и ещё я замялась. Надо было сказать ему о ребёнке прямо сейчас. Хорош, голубки. Потом поговорите, усмехнулся Блейн, подходя ближе. Надо выбираться отсюда и искать выход домой. Ты чувствуешь зверя? Да, отозвался Итон, вставая и помогая подняться мне. только как-то странно иначе А значит, ваш зверь остался? спросила у них. Да. А твоя сила, что с ней? спросил Фэп. Привет, друг. Привет, улыбнулся мужчина. Ответить я не успела. Итон. Оля набросилась вперёд и повисла на шее брата, лихорадочно целуя его в щёки, смеясь и плача одновременно. Ты жив, жив. Привет, сестрёнка. Тихо рассмеялся молодой мужчина, обнимая девушку. Привет всем. Итан, к нему бросилась Джил, такой потерянной, я никогда ещё её не видела. Оттеснив Ольгину, она обняла Итана и тоже залилась слезами. Я чуть отступила в сторону и внезапно увидела их. Юную светловолосую девушку и высокого мужчину с тёмными волосами. собранными на затылке в хвост. Сероглазый, но с горбинкой, он улыбался, глядя на меня. Яриль и Кандера. Они нашли друг друга спустя столько лет. "Надо же", произнёс Итан, подходя ближе и обнимая меня за талию. "Они вместе". Впервые это можно было сделать, не таясь и не боясь. Такое странное чувство, что с твоей силой, Айвери, Осторожно спросил Итан. Её больше нет. Илары больше нет. Она отдала нам свой последний дар и исчезла. Всё изменилось, Итан, ты чувствуешь? Мы все чувствуем. Это так странно. И интересно, что же будет дальше? Я беременна, произнесла тихо. Руки дрогнули на моём животе, и Итан тяжело сглотнул. Почему ты молчишь? спросила я, так и не услышав ничего в ответ. Думаю, как же сильно я счастлив, отозвался Итан, поцеловав в шею. Всего за несколько минут узнал, что мы спасли мир, и демонов больше нет, а ещё, что женат и скоро стану отцом. Ты смеёшься над да мной? возмущённо ахнула я, поворачиваясь к нему. Нет, просто люблю. ответил тот, крепко целуя и обнимая в ответ. Коротко, но многообещающе. Ну что, спросил Калеб, подходя ближе. Пойдёмте знакомиться с новым миром. Эпилог. 13 лет спустя. Маленькая темно-волосая девочка с ярко-синими глазами была очень занята, высунув язык И придерживая пухленькими ручками короткий подол платья небесно-голубого цвета, она прыгала по белым квадратам, украшающим главную площадь у древнего храма Лари, и громко считала: 1, 2, 3. Доброе утро, Лера, поздоровался со мной проходящий мимо мужчина. Доброе, отозвалась я, вежливо улыбнувшись и снова перевела взгляд на дочку. Этель, не убегай далеко. Малышка вскинула голову, взбиваясь со счёта, и кивнула мне с самым серьёзным видом. Я знала, что здесь в Райга, обновлённой столице Ардона, ей ничего не грозит, но страх никуда не девался. Даже спустя столько лет я иначе просыпалась ночами, на ципочках шла в детскую и смотрела на своих девочек. Та война не закончилась и для Итана. Его всё ещё продолжали мучить кошмары. Сейчас уже реже, Но в первые годы ему приходилось даже спать отдельно от меня. Тяжёлые стоны, пот, текущий ручьями по телу и жуткая дрожь, словно он никак не мог согреться. Я помню, каково это быть монстром, глухо признался мне Итан где-то через полгода после победы. Помню холод у сердца. Боюсь открыть глаза и понять, что ты мой сон, ты и наш ребёнок, шепнул он, накрывая ладонью мой живот. не хочу подвергать вас риску. Мы справимся, обещаю, сжимая его руку, прошептала я. Обязательно справимся. Дар пропал не только у меня. Лари сказала правду. Послушниц больше не было. Мы не могли призывать силу, творить чудеса, но кое-что было нам под силу. Память осталась. В ход пошли настойки, травы, целебные снадобья и так далее. А через год оказалось, что нужны и школы для одарённых детей. Это невероятно, но магия не совсем ушла из нашего мира. Она преобразилась, наделив даром рождённых детей. Наша старшая дочь Ивана была именно такой. Но ещё большим шоком для всех стало, когда выяснилось, что новыми способностями могут обладать и мальчики. Когда у старшего сына Блейна и Тунисы обнаружились способности, Мы долго не могли поверить в происходящее. Все привыкли, что силой обладают только девочки, а мужчины были леканами, умеющими обращаться в зверей. Они, кстати, этого навыка лишились, вернувшись к истокам. Хищник остался, но внутренний зверь, дающий невероятную силу, выносливость, регенерацию и скорость. Аликаны долго привыкали к изменениям, как и послушницы. Мам, цветочек Этель подбежала ко мне, протягивая небольшой букетик. «Мне дядя подарил», — сообщила малышка, широко улыбнувшись. Я проследила взглядом и увидела проходящего мимо Динера. Он когда-то сопровождал нас до Ардена. «Света и жизни», — Лера Айвери, — приподнимая шляпу, произнес он. «Жизни и света». «Классилый цветочек», — залепетала дочка, забираясь ко мне на колени. «Подалим папе». «Обязательно». Подозвалась я, обнимая её и чуть наклоняясь, вдыхая аромат моей малышки. Думаю, ему очень понравится. Как же вкусно она пахла, словно маленький пушистый цыплёнок, а ещё солнцем и счастьем. Война тяжело далась каждому. И дело не только во внутреннем состоянии воевавших, кошмарах и тяжёлом привыканию к изменениям. Сколько же погибло их тогда. Сколько осталось у завесы? Не стало Коннорда и практически всей его связки. Рядом с ними погибла и красавица Даяна, тоненькая Реда с соломенными волосами, самая маленькая из нас Уини, темноглазая, щербатая и такая же восторженная. Умница Антали, которая никогда не расставалась с книгами. Пухленькая Нейка, рыжеватая блондинка с голубыми глазами. Они все стояли у меня перед глазами, вечно молодые и красивые. Их имена навечно выбиты на большой стелле, которая сейчас стояла у храма Лаари. Его убирать не стали. Никто так и не узнал о том прошлом, которое было у богини. Для всех нас она спасла нас и помогла выжить. Так и было. Пожертвовала собой и исчезла. создав для нас другой мир. И пусть мы не ощущали её присутствия, но молиться не переставали. Всем нужно в кого-то верить. И мы верили в неё. От нашей компании из 16 послушниц осталось 11. Девочкам было сложно привыкнуть к новой жизни, сложнее, чем остальным. Память никуда не делась, а то, что придавало сил и являлось смыслом жизни, Внезапно исчезла. Заводить семью никто не кинулся. Мало того, когда к Хане впервые пришёл первый кавалер с букетом цветов, она швырнула его ему в лицо и захлопнула дверь перед носом, не забывая при этом ругаться. Я не видела, но девочки рассказывали, ярко и красочно описывая выражение лица подруги и извинения мужчины. Они тогда впервые смеялись за столько месяцев. Но я не оттаяли. Возможно, мой пример стал для них вдохновляющим, и страх перед новой жизнью стал отступать. Первой замуж вышла Ветра. Весьма феерично, если честно. Один ликан при встрече почуял в ней свою пару. Попытки ухаживания ни к чему не привели. Ветра закрылась сильнее остальных. Тогда Лайф, так его звали, её просто украл. Насколько я поняла, выяснение отношений было очень бурным. но результат того стоит. Сейчас они жили в уютном южном городке недалеко от границ и воспитывали близнецов, мальчика и девочку. Последняя семью завела Квита, что неудивительно. Самая набожная из нас, она дала обет и отказалась от мирской жизни, посвятив всё себя обучению одарённых детей. Там она и познакомилась с Вайком, который в одиночку воспитывал дочку. Его жена умерла в родах, И он всеми силами старался дать Зейне всё самое наилучшее. Сначала Квита просто помогала, выполняя свою работу. Потом они стали друзьями. А спустя несколько лет Вайк уговорил её пожениться. Совсем скоро они ждали появления на свет своего первенца. Ма, дёрнула меня за локон Этель, вырывая из воспоминаний. Бэйн. Я проследила взглядом за её пальчиком. И улыбнулась, замахав свободной рукой. Но Блейн и так нас увидел и направился прямиком к лавочке. Света из жизни мягко улыбнулся мужчина и, наклонившись, поцеловал по очереди наши ручки. Этел довольно захихикала, а я шлёпнула его по плечу, когда лекан сел рядом с нами. Как официально. Настроение такое, отозвался тот, лукаво подмигнув. Вот и не скажешь, что этот красивый мужчина с золотистыми глазами Когда-то мечтал умереть и делал всё для этого. Сегодня разве твоя очередь забирать мальчишек? Поинтересовалась я, мысленно подсчитывая дни. Туниса не очень хорошо себя чувствует, произнёс Блейн. Опять, многозначительно фыркнула я. Ведьма после победы утратила дар и стала той самой счастливой и яркой девушкой, какой была когда-то. У Блейна просто не было шанса пройти мимо. «Что поделаешь?» «Мы наверстываем с ней те десять лет, что потеряли». «Очень усиленно наверстываете, не удержавшись под делой его я». «Может, нам не хватает такой красавицы?» Заметил Ликан и принялся щекотать Эттель, которая звонко захохотала и извернулась у меня на коленях, едва не упав на мостовую. «Осторожнее! Ловлю!» — отозвался мужчина и пересадил малышку себе на колени — Не забыл щелкнуть ее по носику. Этель вновь залилась смехом. У Блейна и Тунисы было четверо детей и все мальчики. Мало того, все одаренные. Не знаю, как она с ними справлялась, а я с девочками с трудом везде успевала. Конечно, много времени занимали общественные дела. Родители Итана все еще оставались правителями Ардена, но все знали, что фактически руководит всем Итан. А я стараюсь ему помочь. Да. Наследниками должны были быть сыновья Конрада, но в Ардании царили другие порядки, и власть передавалась сильнейшему. И мой муж считался именно таким. Сильный, ловкий, настоящий спаситель мира. У Галии тоже всё было хорошо. Она отказалась поселяться в Ардании, устроившись в Вилеуме, вышла замуж и родила чудесную дочку. К нам она не приезжала. Слишком свежи были воспоминания, поэтому мы всегда навещали её сами. Девочки обожали путешествовать и гостить у ещё одного дедушки. Папа сильно сдал в последние годы, и правление взял на себя Оргус. Младший щуплый братишка вырос в высокого красавца, умного, сильного и справедливого. Его жена мне тоже нравилась, хотя мачеха была недовольна выбором сына. но тут Оргус вполне чётко дал понять, либо Малика, либо никто. И если ей что-то не нравится, то можно погостить у Айвы и там подумать. Книгиня обиделась и уехала. Вот уже 2 года как думала и ничего не придумала. С Айвой мы почти не общались. Младшая сестра сильно располнела и подурнела после четвёртых родов и так и не утратила привычки принижать меня. что совершенно не понравилось Итану. Мне же было ее жалко. Мир так и не простил ей унижения на свадебном обряде, и нормальной семейной жизнью у них не сложилось. Айва заглушала боль и разочарование едой, становясь все толще. А мир крутил романы на стороне, даже не пытаясь скрыть свои похождения. И, конечно, младшая сестра не забывала меня винить во всех своих несчастьях. На главной башне трижды ударил колокол. «Мам, уже скола?» «Я знаю, милая». Занятия заканчивались. Я отлично знала, что высокий статус позволял мне отправлять за Ивана и слуг, как делали другие. Но я и так мало уделяла старшей дочери времени, поэтому радовалась любой возможности побыть вместе, узнать последние новости, ее успехи и разочарования. Взгляд опустился ниже. Там, под храмом, все еще оставался огромный зал, в котором под надежной охраной лежали обломки портала, того самого, который был у завесы. Его разобрали и разделили на несколько частей. Две из них хранились здесь в Ардене. Остальные были развезены по княжествам, где тоже тщательно охранялись. Никто не хотел повторения многовековой войны. «Иви, Иви!» – радостно захлопала в ладоши Этель – Первая, увидевшая детей, избегающих по широким ступенькам. А ещё Талин и Абей. Тогда пойдём встречать, предложил Блейн, посадив малышку себе на шею, и та тут же вцепилась ему в волосы крохотными пальчиками. Айвери, не возражаешь? Нет, улыбнулась я, поднимаясь и находя взглядом старшую дочь. Тёмно-каштановая коса чуть расплелась, и непослушные пряди лезли в лицо, и Ивона недовольно их убирала за ушко. Стройная, высокая, по-девичьи нескладная, она что-то доказывала идущему рядом Абрею, своему заклятому товарищу по играм и лучшему другу. Такая большая, 12 лет исполнилась, такая взрослая, а иногда сущий ребенок, например, когда таскала варенье у кухарки из-под носа, используя свою силу. Итан тогда проводил долгую беседу о том, что сила — это прежде всего ответственность. Я так боялась, что те испытания, которые выпали на нашу долю, как-то плохо отразятся на ней. Лихорадка, страх, жуткая боль это всё могло убить её ещё в утробе. Но наша дочь всегда отличалась упрямством и упорством, доказывая, что всегда добьётся того, чего хочешь. Подняв на меня светло-серые глаза, Ивона махнула рукой и широко улыбнулась, и я ответила ей тем же. Его приближение Я почувствовала задолго до того, как ощутила прикосновение сильных ладоней на плечах. Сердце привычно замерло и забилось ещё сильнее. "Лэра, Айвери", прошептал обжигающий шёпот на ушко, тревожа короткие волоски. "Лэр, Итан". Отозвалась Яна, накрывая ладонями его руки. "Мы тебя не ждали". Надоел этот совет с его скучными вопросами и постоянными спорами. отозвался муж. Как ты смотришь на то, чтобы устроить пикник? Будем кого-нибудь приглашать? Придётся, вздохнул Итан. Ивана наверняка позовёт Абрис с собой. А это значит, что и Туниса с Блейном и мальчишками придут. А следом и Ольяна напросится. Ей рожать скоро, заметила я. Фэб и Ольяна поженились сразу после победы. Красивая пара, яркая, Я искренне была за них рада. Вот только одно омрачало их жизнь отсутствие детей. Что только Олья наделала, какие травы не принимала, но не помогало. Даже пробовала просить милости у Лари, хотя я говорила, что боги не больше нет. Они уже отчаялись стать родителями и взяли из приюта при храме очаровательную малышку, которую полюбили как родную. И как раз тогда, когда в чудо уже никто не верил, Оно произошло. Совсем скоро они должны были стать родителями. Беременность протекала на удивление легко и спокойно, так что опасений не было никаких. А самое главное, что свою приёмную малышку они из-за этого любить меньше не стали. Мою сестру это не остановит, ответил Итан и чуть сощурился, смотря на дочь. Как думаешь, мне уже стоит волноваться? Рядом с Иваной опять стоял Абри. не сводя с девочкой пристального взгляда. «Не знаю. Если он пошел в своего отца...» Итан чуть рыкнул, и я, не выдержав, рассмеялась. «Рано переживаешь. Еще лет пять можно не бояться. И вообще, наша дочь умеет постоять за себя». Исчезли не только силы, но и ощущения связки. Но мы все равно дружили и часто общались. Пусть больше не читали мысли, но и ощущения связки. но мы оставались одним целым из нашей связки лишь судьба Джил была туманна молодая девушка не смогла смириться с нашим браком и вскоре уехала затерялась где-то в жарких песках ауле не давая весточек мы верили, что она жива, здорова, вот и всё мне хотелось верить, что у неё всё хорошо и Джил сможет найти покой в своём сердце папа завопила Этель и задёргала Блейна за волосы заставляет его сморщиться от боли. Итон тут же бросился ему на помощь. А я повернула голову на юг, туда, где когда-то огнём горело завеса, а сейчас зеленели леса под ярко-голубым небом. Цвели цветы, зрели ягоды, жили люди и животные. Наш мир изменился. Изменились и мы. Я боялась, что будет сложно, но не зря говорят, что можно привыкнуть ко всему. особенно когда рядом любимые семья и друзья. Мам, мы сегодня изучали такое. А здравствуйте, Лера Айвери. Айвери. Она у меня половину волос вырвала. Мам, я хочу кушать и писать. Айвери. Наверное, ради этого и стоит жить, и бороться. В радости и горести, а также в обычной жизни с её печалями и трудностями. И так будет всегда.